Гвардейцы тут же бросились наружу. «Вы что, идиоты?» — кричал им след Леос, пытаясь избавиться от металлической скалопендры. «Вы думаете, что эта игрушка сможет меня остановить?» Но гвардейцы Вавилонского уже скрылись за дверью. «Игрушка, говоришь?» — прошептал скала, когда они уже были на безопасном расстоянии. «Ну-ну!»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 «Как-никак, глава тайной службы. Должен лично убедиться, что угроза под контролем, если, конечно, ты не против». «Вместе веселее будет», — ответил я. «Боря, заводи мотор, едем на границу». Уже через час мы были на месте. Тут действительно был удобный участок для острийцев, ровное поле, окаймленное с двух сторон невысокими холмами.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 Злорадно ухмыльнулся Штрудель. «Сейчас, мои парни, устроят тебе такую вечеринку, что ты пожалеешь, что вообще родился на свет!» На экране, как игрушечные машинки, двигалась колонна из двух сотен австро-венгерских штурмовиков, элиты республиканской армии, где каждый — одаренный. За ними, ощетинившись пушками, неторопливо ползли сорок пять танков «Пантера». новейшая разработка австрийских оружейников с непробиваемой броней и мощным вооружением, а чуть позади на всякий случай артиллерийский дивизион. В общем, ударная сила способна стереть с лица земли не то, что три деревни, а целый город. После того, как хваленая чудо пушка Кайзершнитцель разлетелась на куски, а попытка устранить вавилонского обернулась позором.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 Артиллерия добивает остатки. Вавилонский и его шайка не успеют даже штаны натянуть, как их накроет астро-венгерская мощь. По крайней мере, Штрудель себе это так представлял. «Всё должно пройти идеально», — шепнул он, глядя на звёзды над головой. «Иначе мне конец». Грузовики со штурмовиками уже выезжали на позиции. Танки рычали моторами.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 Теперь мне точно конец. Ну что, дядя Кире, как все прошло? спросил я, подходя к скале и его людям. Они только что вернулись из Швейцарии, где оставили Левелса наедине с моим сюрпризом. Все в лучшем виде, ответила скала, довольно улыбаясь. Этот ублюдок рвал, как резаный поросенок, когда эта твоя скалопендра вцепилась ему в хребет. Я объяснил им, что это специально разработанный Голем, сделанный из особо прочного сплава, усиленного нефритом. Его главная задача — теперь всегда доставлять Леосу невыносимые муки. Всегда, — сказал удивленно, приподнял брови. Всегда, — ответил я. Где бы он ни был. Этот Голем не просто оружие, он палач. Он будет медленно, но верно высыпывать из Леуса жизненную энергию, заставляя его страдать так же, как страдали те люди, которых он выпил. И это его наказание. И это только начало. Ты собираешься пытать его? – спросил Скала. Я покачал головой. Пытать? Нет, дядя Кир, пытки – это слишком просто. Я хочу, чтобы он мучился каждый день.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 Вернувшись в усадьбу, я увидел во дворе джип графа Святослава Валынского. Ваше сиятельство, рад вас видеть, поприветствовал я графа, который дожидался меня в гостинной. Займно, Теодор, ответил он, пожимая мою руку. Я хотел бы поговорить с тобой. Я васслушаю. Мы прошли в мой кабинет и расположились в удобных креслах. Фредерик принес нам кофе. Теодор, начал Валинский. Народ в княжестве тебя обожает. После того как ты остановил землетрясение, спас город от нашествия повстанцев и дал отпор австрийцам, твой авторитет вырос до небес. Люди верят в тебя. Но он сделал паузу. Аристократы боятся. Боятся, что с тобой что-то случится, и тогда княжество снова погрузится в хаос.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 А сколько тебя нужно? Чем больше, тем лучше. Я поговорю с ними, думаю, они справятся. Мы с Валынским еще некоторое время обсуждали детали сотрудничества, а затем, когда он уже собирался уходить, я сообщил ему еще одну новость. Ваше сиятельство, есть еще одна важная тема, которая я уверен вас заинтересует.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 Заводы, которые обеспечивают нас всем необходимым, плюс башни, которые я строю, мы станем неприступными. Пусть хоть весь мир зубы об нас сломает, не пробьет. Граф задумчиво забарабанил пальцами по подлокотнику. Суверенитет говоришь? Протянул Валынский, глядя на меня с легкой улыбкой. Но «Ну、что, Штейдер, ты меня удивляешь? Я в деле.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 Ровная, гладкая, не хуже, чем асфальт. Прямо на глазах рождался туннель, уходящий вглубь горы. Да ты шутишь! – выдохнул скала, глядя то на меня, то на дорогу, что возникала из неоткуда. Это что, прямо сейчас твоих рук дело? А чьих же еще? – хмыкнул я. Машина летела вперед, за нами ехали остальные, а туннель рос вместе с нами. Скала только головой кручил, то и дело бармача что-то вроде: "Ну ты даешь". Но в его глазах отчетливо читалось, он готов был идти за мной, хоть на край света.